«Блин, а как же болит голова и очень хочется пить, но это потом. Мы пошли». Дети провожали нас благодарными взглядами и восторженными маханиями руками. Мне даже приятно было. На первом этаже стояли Вальдемар, Гастон, Сестау, Евгений и Лоран. У их ног стояли рюкзаки, они были набиты и, судя по форме, у них были книги. Надеюсь, книги нужные, но теперь уже и не проверить, только по факту. Нас горячо поблагодарили, зазывали трапезничать, нам нужно было идти». Вальдемар пожал нам каждому руку и приглашал приходить вновь. Провожать нас отправили Гастона. Мы вышли из обиталища клана, нас встретило яркое солнце и отличная погода. Мы натянули на лица респираторы, шли медленно и молча. Рюкзак, который мне вручили, был тяжелый, и тот, кто его укладывал, явно не желал мне ничего хорошего. Книги были уложены так, что углами жестких обложек впивались мне в спину. В ямах на бывшей асфальтовой дороге было полно воды, и мы старались обходить лужи и ручьи. Вновь пройдя по уже знакомому коридору, мы выбрались через окно на улицу, и тут Гастон обратился к нам. «Спасибо вам. Лет помнить буду, ведь, возможно, вы спасли жизнь моей дочери». Сеслава потянул ему руку и сказал, «Ты, Гастон, нормальный мужик. Приходи в наше поселение, будешь моим гостем». Я тоже пожал его руку, как и Евгений. Оксана только улыбнулась. Гастон посмотрел на нас с какой-то грустью и ответил. «Не думаю, что смогу однажды прийти к вам, ведь вы нормальные люди, с нормальной внешностью, а мы тут уроды». С этими словами он развернулся и полез обратно в окно. Мы двинулись уже по знакомой улице. Я глотел по сторонам. «Вот тут из травы усовалась крысиная морда, надо быстрее пройти. Вот если бы у нас были автоматы, а не мечи и стрелы, я точно себя чувствовал бы в большей безопасности». Впереди меня шел рожа, а остальные сзади. За спинами я услышал голос Оксаны. «А вам не кажется, что с этим великим червяком что-то не так? Ну, народу там полно, и мужики хоть и страшные, но уж точно не слабые. А с червяком мы легко справились. Да если дать оружие подросткам, то и они бы порезали эту ползучую херню на части». А ответил ей гений, почесав подбородок. «Я, кстати, тоже об этом думал. а не один черт. Мы свое взяли, и теперь их проблемы нас не волнуют. Пусть сами разбираются». — Нет, Оксан, если тебе понравился их звонарь, то давай вернемся. Я невольно улыбнулся и поразился, как виртуозно Оксана обложила матом Евгения. открыватель Я сидел на диване в храме и пил травяной чай. В кресле сидела Вирджиния. Еще вчера, вернувшись, исходил в баню, которую нам приготовили по приказу князя, и рассказал о нашем походе. Сегодня с самого утра мы разбирали книги. Как выяснилось, книги помогал собирать хороший знакомый ларана один из немногих грамотных мутантов. Было много нужной литературы, хотя хлама типа любовных романов тоже хватало. Даже пара порнографических книжек с картинками нашлась. Я в первую очередь отделил книги технического толка. Например, нашли книги, в которых описывалось создание оружия. Селение семья оружейников и кузнецов. Эти книги больше им понадобятся. Несколько книг я подарил Ксении и Алексе. Мне кажется, им будет интересно узнать о высоких чувствах, которые существовали до ядерной войны. А сейчас, попивая чай, я хотел поговорить с Вирджинией. Она внимательно посмотрела на меня и сказала. «Но чего ей лозишь на диване? Спрашиваю, о чем поговорить хотел?» «Понимаешь, я никак не могу ответить на некоторые вопросы в моей голове. Наши миры параллельны, но очень много совпадений от имен и до названий мест и рек. Как это объяснить?» Вирджиния вздохнула, поднялась с кресла и поправила в черное обтягивающее платье, подошла к столу. Она взяла бутылку вина, два бокала и вернулась в кресло. Налив бокалы вина и потянув один мне, закинула ногу на ногу так, что через высокий разрез стало хорошо видно ее стойные ноги. Сделала глоток и начала говорить. Андрей, есть такая теория, что наши миры были единым целым до определенного времени. Тогда в древности не существовало понятий войны, насилия и злости. Люди были не агрессивны. Они пахали землю, постигали мудрость и стремились стать разумными. Люди были прекрасны, их жизнь была наполнена гармонией с миром и природой. Но однажды в мир этих красивых, прекрасных людей проникли другие. Они были похожи на жителей земли, но помыслы их были враждебные Они создали свою цивилизацию, противовес уже существующей. Страшные времена пришли. Новая цивилизация стремилась к владению всем миром и всеми царствами. Они поклонялись своему Богу, который учил их страшным вещам. Он учил их брать то, что им не принадлежало. Земли, которые они не пахали, города, которые они не строили. Они входили в города земледельцев с оружием в руках и убивали всех детей, женщин, стариков. Людям, которые жили без войн, пришлось создать новые знания. Этими знаниями с ними щедро поделились их боги. И вот среди людей, живущих в гармонии с природой, пришлось создавать оружие и великих воинов.